Глава 20. Развивайте в себе ощущение неотложности. Не ждите подходящего момента, его никогда не будет. Начинайте там, где стоите, и работайте с теми инструментами, которые есть в вашем распоряжении. По мере продвижения обнаружатся и лучшие. Наполеон Хилл. Высокоэффективных работников проще всего идентифицировать по их ориентации на действие. Они все время спешат завершить очередную важную работу. Они обдумывают дела сосредоточенно и без суеты, тщательно планируют их, расставляя акценты, а затем быстро и решительно устремляются к цели, работают безостановочно и плавно, без рывков. В результате они успевают немыслимо много за то время, которое средний работник тратит на малозначительные вещи, в том числе и на болтовню. Состояние потока. При сосредоточенной непрерывной работе над важными делами человек может приходить в удивительное расположение духа, которое профессор Клерманского университета Михай Чиксент-Михай назвал состоянием потока. Испытывать его приходилось почти каждому, а преуспевающие люди умеют его вызывать. Поток чудесным образом изменяет ваше сознание. Вам все легко, все получается безукоризненно с первого раза. Вы ощущаете душевный подъем и совершенную ясность мысли, прилив радости, энергии и одновременно полное спокойствие. Ваша работоспособность колоссально возрастает. Фактически, и это было замечено уже много веков назад, ваши навыки и умения — Восприятие мира, творческий потенциал, когда вы в потоке, переходят на новый, более высокий уровень. Вы делаетесь более чутким и действуете более осознанно. Ваши интуитивные догадки невероятно точны. Вам видны все взаимосвязи явлений. Вас посещают блестящие идеи, помогающие продвигаться еще быстрее. Высокое напряжение успеха. Научиться входить в состояние потока вполне возможно. Для этого полезно развивать в себе чувство неотложности, внутреннее стремление быстро сделать работу, нетерпение, подгоняющее вас, как будто вы бежите с самим собой на перегонки. При глубоко укоренившемся чувстве неотложности у вас появится склонность к действию. Вместо долгих обсуждений вы будете сразу приниматься за дело, сосредоточивая внимание на тех конкретных шагах к намеченной цели, которые можно предпринять безотлагательно. Видимо, быстрый темп всегда идет рука об руку с любым успехом. А чтобы его обеспечить, нужно двигаться, не сбавляя скорости. Чем быстрее вы работаете, тем сильнее стимул делать больше и быстрее. Вы входите в зону высокого напряжения. Принцип сохранения движения. Поскольку для достижения главных целей нужно постоянно прилагать усилия, начинает действовать принцип сохранения движения к успеху. Согласно ему, на продолжение движения затрачивается меньше энергии, чем на преодоление инерции в начале работы. При этом, чем быстрее вы движетесь, тем эффективнее работаете и больше успеваете, тем богаче ваш опыт, обширнее знания, тем сильнее развивается ваша компетентность, и растет работоспособность. Чувство неотложности автоматически перемещает вас на скоростную карьерную магистраль. Вместе с производительностью и объемом сделанного у вас повышается самооценка и появляется больше оснований гордиться собой. Вы ощущаете себя настоящим хозяином положения и в работе, и в жизни. Не откладывайте. Есть простой, но очень действенный способ, Заставить себя приняться за работу. Непрерывно повторять. Не откладывай. Берись за дело сейчас. Если вы чувствуете, что снизили темп, отвлеклись на разговор или какую-то мелочь, говорите себе «Вернись к работе, вернись к работе». Ничто так не помогает в карьере, как доброе имя. Имея репутацию человека, способного быстро и хорошо выполнять сложную работу, Вы станете одним из наиболее ценимых и уважаемых людей в деловом мире. Съешьте лягушку. Первое. Развивайте в себе чувство неотложности уже сегодня. Выберите тот вид работы, который вы склонны все время откладывать, и сразу начните вырабатывать привычку действовать быстро. Второе. Встретившись с возможностью или проблемой, Сразу что-то предпринимайте. Когда перед вами ставят задачу или возлагают на вас обязанности, незамедлительно приступайте к выполнению работы и быстро отчитывайтесь о сделанном. Будьте энергичны при всех обстоятельствах. Это исключительно хорошо скажется и на работе, и на вашем благополучии.